Часть седьмая о стрессе. Глава двадцать седьмая чем стресс отличается от тревожности. Стрессом и тревожностью обобщенно называют самые разные переживания. Часто можно услышать, что тревожность выросла из-за стресса или наоборот. В результате эти слова стали синонимами, которые описывают широкую гамму чувств. Например, стресс бывает из-за жестких сроков на работе, а тревога возникает при виде паука в ванной. Еще причиной стресса часто становится длинная очередь на почте, из-за которой все опаздывают в офис. Потерять работу и не иметь возможности платить за квартиру тоже стресс. А кто-то назвал бы все это тревожными событиями. Но, как вы заметили, стрессу и тревожности посвящены отдельные главы этой аудиокниги. Механизм образования стресса в мозге такой же, как и у остальных чувств. Мозг непрерывно получает от тела информацию от внешней среды и определяет объем усилий для удовлетворения ее запросов. Он сопоставляет объем энергии, отправленной телу, с требуемым объемом, чтобы ничего не пропало зря. Когда физиологическое состояние соответствует среде, чувства обычно характеризуют как положительные, даже при наличии стресса. Например, когда человек испытывает душевный подъем перед участием в соревнованиях. Но если внутренние ощущения не совпадают с запросами внешней среды, появляются негативные чувства. Например, когда человек устал, но не имеет возможности лечь спать, или когда из-за стресса не может сосредоточиться на экзамене или собеседовании. В такие моменты появляется предчувствие, что мы не справимся с текущей задачей. Стрес с и тревожность сопутствуют готовности к действиям, но тревожность вызывает страх и беспокойные мысли, а стресс, который вы испытываете, стоя в конце длинной очереди, совсем другое. Если вы рискуете не успеть закончить важные дела в офисе, Стресс помогает сделать выбор: дождаться своей очереди или пойти на работу. Тревожность в той же ситуации была бы связана с о п а с е н и е м что может случиться что-нибудь плохое. Итак, механизмы возникновения у стресса и тревожности одинаковые, но мы воспринимаем их по-разному. Если лежа в постели вы услышите звук разбитого на первом этаже стекла, уровень стресса у вас подскочит, но вы скажете, что вам было тревожно и страшно. Вероятно возникнет реакция бей или беги. Реакция проявляется иначе в контексте перспективы потери заработка или проблемы совмещения работы с материнством. Эти события не воспринимаются как потенциальная угроза, бить некого и бежать некуда. Бей или беги — упрощенная трактовка. В жизни реакция может выглядеть по-разному. Она зависит от гормонального состояния, сердечно-сосудистой системы и других физиологических откликов, которые влияют на психологические переживания и поступки. Когда мозг мобилизует нас к действиям, например, заставляя утром встать с кровати, начать презентацию на работе или сесть за руль, мы испытываем стресс. Высвобождается энергия, и мы готовы противостоять любым воздействиям окружающей среды. Кортизол, который мы считаем вредным гормоном стресса, выбрасывает в кровь глюкозу как топливо. И придает нам сил. Лёгкие и сердце начинают работать быстрее, чтобы э н е р г и я кислорода и сахара п о с т у п а л а в главные мышцы и в мозг. Затем адреналин и кортизол помогают мышцам использовать полученную энергию с максимальной эффективностью. ч у в с т в а обострены, мозг усиленно обрабатывает информацию. Израсходовав столько ресурсов, мозг ожидает получить в награду отдых или пищу. В противном случае образуется дефицит, и если это повторяется, ресурсы организма не восстанавливаются. Плохой сон, скудное питание и частые ссоры с партнером усугубляют ситуацию. Истощенный организм функционирует на пределе и становится восприимчив к болезням. с т р е с с п р е д в к у ш е н и я начинается, когда мы точно знаем, что произойдет некое неприятное событие, требующее затрат ы ресурсов. К примеру, на следующей неделе вам предстоит собеседование, и вы заранее нервничаете. Вместе с б о я з н ь ю не справиться с испытанием вы ощущаете физиологические и психологические признаки приближающегося стресса. Когда стресс запускает ф и з и ч е с к а я у г р о з а и необходимо двигаться, вы успокаиваетесь, пока бежите до безопасного места. Если же стресс возникает из-за психологической угрозы, физическое напряжение не реализуется и успокоиться сложнее. С этого начинаются проблемы с физическим и психическим здоровьем и деструктивное поведение. Выводы. Стресс и тревожность используются как синонимы. Когда физиологическое состояние соответствует среде, чувства обычно характеризуют как положительные, даже при наличии стресса. о щ у щ е н и е стресса в о з н и к а е т когда мозг мобилизует нас к действию. Мозг освобождает энергию, чтобы подготовить нас к реакции на факторы среды. Мы связываем тревожность со страхом, но это лишь один из вариантов стрессовой реакции.